3, 5, 6 – скорости распространения торсионных полей. Во всех современных учебниках и в монографиях утверждается, что в природе не может быть скоростей выше скорости света. При этом не очень глубоко мыслящие специалисты, а тем более не очень грамотные любители ссылаются на Эйнштейна. Однако он никогда этого не доказывал. Он это постулировал. В основу теории относительности Эйнштейна, если максимально упростить ее преамбулу, положены три следующих допущения. Давайте предположим, что пространство, в котором разворачивается гравитационный сценарий, может быть описано геометрией Римана. Давайте предположим, что скорость распространения гравитационных сигналов равна скорости света. Давайте предположим, что принцип относительности, который соответствует рассматриваемой ситуации, это принцип относительности локально-лоренцевых систем отсчета. И исходя из этих трех допущений, рассмотрим, какова при этом получится теория гравитации. Сам Эйнштейн, кстати говоря, к своей работе относился очень сдержанно. Он говорил, То, что я сделал, всего лишь один из возможных способов описания гравитации. Он вовсе не рассматривал свою работу как некую истину в последней инстанции. Почему, тем не менее, физика придерживалась этой точки зрения на протяжении столетия? Она придерживалась этой точки зрения вполне справедливо. С позиции самого строгого физика, Мы только тогда можем отказаться от этой точки зрения, когда сможем обнаружить хотя бы один естественный или смоделированный процесс, который бы происходил со скоростью больше скорости света. Именно тогда у нас появилось бы основание рассмотреть иной вариант теории гравитации, какой должна быть физика таких-то процессов, таких-то явлений, таких-то полей, если скорости процессов больше скорости света. На сегодня физика накопила около десятка экспериментально наблюдаемых явлений и процессов, которые происходят со скоростями на порядки превышающими скорость света. В журнале «Успехи физических наук» 1989, том 140, выпуск 3, была приведена большая обзорная статья Л.И. Матвиенко по наблюдению скоростей движения объектов в космосе. Было указано более полутора десятков звезд, которые движутся по отношению к нам как к точке наблюдения, со скоростями почти в 20 раз превышающими скорость света, приведены данные в каких обсерваториях и кто это наблюдал, а также описаны методы измерений. Из школьного курса физики известно. Поскольку свет от каждой звезды идет миллионы лет, то мы наблюдаем звездное небо, многие объекты которого уже миллионы лет не существуют. Как образно и совершенно верно выразился один из сотрудников Астрономического института имени Штернберга Московского государственного университета. Современная астрономия – это палеоастрономия. Мы изучаем звездные объекты, Состояние и положение которых по времени удалены от нас гораздо дальше, чем каменный век, и вдруг выясняется, что можно прибором фиксировать истинное положение звезды. Уже сегодня мы имеем результаты наблюдений звезд в их истинных точках расположения, что возможно только лишь в том случае, если сигнал от этих звезд приходит к нам мгновенно, а не через миллионы световых лет, когда мы начинаем визуально наблюдать звездное небо. Первым это сделал астроном, доктор физико-математических наук Н. А. Козырев, что и было опубликовано в свое время в академических изданиях. Затем эти наблюдения повторили под руководством академика М.М. М. Лабрентьева из Новосибирска. Кстати, во втором случае часть измерений проводилась на том же самом телескопе и с теми же звездами, с которыми работал Козырев. С этими результатами можно ознакомиться в докладах Академии наук, которые были опубликованы несколько лет назад. Такие же наблюдения, независимо от новосибирцев, были выполнены А.Ф. Пугачом с астрономами Главной астрофизической обсерватории Академии наук Украины. Они тоже опубликованы. Три независимых коллектива провели работы по абсолютно сходным методикам на телескопах одинакового типа и получили одинаковые результаты. Можно утверждать, что в природе действительно наблюдаются не просто сверхсветовые скорости, а именно те, которые соответствуют условию мгновенности передачи информации.